Глава 16 Ночь. Два исландца, два Йоуна бродят бездомные по горящему городу. Ученый Гринтвикинг плачет, как ребенок. Крестьянин из рейна молча тащится сзади. Огонь Копенгагена преследует их по пятам. Безвольно плетутся они по направлению к Северному порту. За ними, на фоне огня, живыми теневыми картинами, Вырисовываются люди, спешащие, бегущие. — Чего ты скулишь? — спросил крестьянин Эскаге, совершенно забыв, что надо говорить вы своему ученому-спутнику. — Ведь вряд ли тебе у Копенгагена. — Город, построенный на крови моего бедного народа, должен погибнуть, — ответил ученый. — Бог справедлив. Тогда ты должен воздать ему хвалу, — сказал Йоанн Хрэгвитсон. — Я бы очень хотел... — Не уметь читать, как вы, Хрегвитсон, — промолвил ученый. — Я думаю, что в мире осталось еще достаточно книжного хлама, хотя твои фантазии и развелись, как дым. Вот этого-то тебе и жаль, — возразил крестьянин. — Хотя погибло дело всей моей жизни, — сказал Студиозус, — сгорели книги, которые я в течение четырех десятков лет наполнял своей ученостью, главным образом по ночам по окончании своего трудного дня. Я не оплакиваю бедных книг бедного человека. Я оплакиваю книги моего господина. В его книгах, которые теперь сгорели, были скрыты жизни душа северного народа, говорившую на датском языке со времен потопа и до тех пор, пока он не забыл своего происхождения и не онемечился. Я плачу, потому что нет больше книг на датском языке, «У севера нет больше души. Я плачу над горем моего учителя». Люди, слыша по их речи, что они иностранцы, приняли их за шведских шпионов и хотели тут же повесить. Но вдруг они столкнулись с человеком во фраке и в цилиндре, несшим мешок за спиной. и Ион Хрэквитсон по-товарищески поздоровался с ним, но ученый из Гриндовика – сделал вид, что не заметил этого человека и, плача, продолжал свой путь. «Глупец из Гриндовика», — крикнул ему Йоун Мартинсон, — «не хочешь ли пива и хлеба?» Третий Йоун, примкнувший к их обществу, знал все ходы и выходы. И здесь у него была знакомая женщина, у которой можно было купить пиво и хлеба. «Но предупреждаю вас с самого начала», — сказал он, — «Если вы не будете смотреть на меня, как побитые собаки, пока будете пить пиво, которое я собираюсь раздобыть, я велю отобрать его у вас». Он привел их на кухню какой-то женщине и усадил на скамью. Йоун Хрэквитсон строил всевозможные гримасы, но ученый из Гриндовика не поднимал глаз. Женщина плакала и причитала, сетуя на пожар в Копенгагене, перемежая причитание словами молитв, но Йоун Мартенсон ущипнул ее за ногу повыше колена и сказал, «Подай-ка этим мужикам выдохшееся пиво в простом кувшине и водки в лавянных стопках, а мне свежего ростокского пива в глиняной кружке с глазурью, хорошо бы с серебряной крышкой и водку в серебряной стопке». Женщина похлопала его по щеке и несколько повеселела, «За ваше здоровье, парни, и поврите о чем-нибудь», — сказал Йоанн Мартинсон. «А ты, моя милая, принеси хлеба и колбасы». Они стали пить пиво. «Ужасно», — сказала женщина, намазывая хлеб маслом. «Какое несчастье Господь не спасал благословенному королю». «Плюю на короля», — сказал Йоанн Мартинсон. «У исланцев нет сердца», — промолвила женщина. «Дай-ка нам хороший кусок копченой ветчины», — приказал йон Мартинсон. Утолив немного жажду, он продолжал. «Так-так, значит, другу Арни удалось сжечь все исландские книги». Ученый из Гриндовика взглянул на врага мокрыми от слез глазами и произнес только одно слово «Сатана — «Сатана», за исключением тех, которые мне удалось спасти и передать шведскому графу Дю Бертельшельду и его друзьям. — Ты имеешь дело с людьми, которые называют исландские книги вестгодскими, — сказал Гринд-Викинг. — У меня в мешке есть, во всяком случае, кое-что, что сделает имя Йоуна Мартинсона бессмертным, пока существует мир, — ответил Мартинсон. Они молча продолжали есть и пить. — Йоун Мартинсон... Жевал и любезничал с женщиной. Ученый из Гриндовика перестал плакать, но на кончике его носа висела капля. Когда они пили третью кружку, юн Хрэгвитсон несколько оживился и начал вспоминать стихи из старых Рим о Пунтусе. Но когда они поели и попили, и счастливые минуты стали приближаться к концу, Йоанн Мартинсон, угощавших стал часто с подозрением заглядывать под стол, рассматривая обувь своих гостей. Но у обоих она была типичной исландской. Он осмотрел также пуговицы на их куртках, но они были не жестяные, не серебряные, а просто костяные. Йоун Мартинсон попросил женщину принести им какую-нибудь игру или кости, однако оба гости отказались играть с ним в кости. Тогда Йоун Хрэгвитсон сказал, что они во всяком случае могут помериться силой. Он чувствовал себя настолько трезвым, что, несмотря на свою старость, был в силах побить любого, кого йон Мартинсон подошлет, чтобы снять с него обувь. Толстая женщина с кривыми ногами и плоскими ступнями, с лицом распухшим от слез, смотрел на мужчин, сидя у очага. Но вскоре она поняла, в чем дело, перестала оплакивать несчастье короля и заявил, что исландцы... «Всегда верны себе. Несчастен тот человек, который протянет им палец, ибо они схватят всю руку, несмотря на пожар в городе и разверстые врата ада». Она сказала, что даже если мир погибнет, их уловкам и хитростям не будет конца. «Больше она не даст водить себя за нас заявила она, несмотря на то, что Йоан Мартинсон пытался ущипнуть ее и позовет городскую стражу. Наконец, Йоан Мартинсон нашёл, что пришла пора открыть мешок и предложить его содержимое в качестве оплаты или залога за угощение. Он вынул довольно большую древнюю рукопись на коже и показал её женщине. «Что мне с этим делать?» — сказала женщина, подозрительно при слабом свете масляной лампы, рассматривая связку чёрных, изношенных и сморщенных кожаных лоскутков. На них не скипятить ни одного котла. Да еще хорошо, если они не заражены чумой. Но тут оба Йоуна широко раскрыли глаза. Один узнал исчезнувшую драгоценность своего учителя, другой — кожаной лоскуты своей покойной матери. Это была Скальда. И оба молча сняли башмаки».